за балет. <музыка> Услуги Пьера Вилье мог купить любой, кто хорошо заплатит. Обитатель южных парижских окраин с детства имел привычку перевязывать свои жидкие прилизанные волосы в маленький пучок на затылке, за что прославился в узком кругу. как хвост. Однако паспортом в мир банды магикани Монпара послужили ему не волосы, а умение ловко перерезать глотки своим врагам складной бритвой. Сам он говорил, что обучился этому искусству, когда воевал в африканских пехотных батальонах. Оттуда обычно не возвращались, а хвост вернулся, весь в татуировках и шрамах от ножевых ранений, зато живой. С тех пор его и взяли под крыло магикане. Магиканами монпара называли самую кровавую банду апачей. Они держали под контролем весь монпарназ. Стальные сердца сенуана, здоровики из лавелет, душители берси по сравнению с ними были фентифлюшками, а коты бельвеля и серцееды с гуддор и вовсе им в подметки не годились. Единственными, кто мог бы бросить магиканам вызов, были волки холма, но они уже дюжину лет контролировали Монмартр на правом берегу Парижа и предпочитали не вмешиваться в чужие дела. В конце концов, у каждого своя территория. А вот центр Парижа, где находился театр Шатле, относился к дикой прерии, куда пачи совершали организованные набеги в поисках новой добычи. Хвост никогда не действовал в одиночку. Магиканин мог выжить только держась за своих, своими. Он считал парней, с которыми отправлялся в ходку. Все они родились в бедных парижских кварталах, но их объединяли общий кодекс поведения и происхождение. Чем больше магикани любили свою французскую кровь, тем чаще им хотелось пролить чужую. И им не нравилось, что за последние двадцать лет Их родной Монпарнас заполонили чужаки из других стран. Им не нравился новый Вавилон, им не нравилось, что их соседями становились итальянцы, испанцы и русские, им не нравилось, что теперь их заставляли называть всех этих иностранных невеж месье. Какие они к чёрту месье? Приезжали в Париж, потому что у них были деньги на переезд и большие планы на захват родины хвоста. Власти старались с каждым годом укоротить резервацию магикан. Чужаки действовали также. Они не умели как следует говорить по французски, но сразу кричали о своих правах и пытались укоротить резервацию только не магикан, а всех французов. Но хвоста не обманешь. Он считал себя прозвиченным. Обычно и магиканы думали о мелочах, а он хвост. Думал сразу обо всем племени. Стратег с широким кругозором в первую очередь резал чужаков. Сегодня хвост был в особенно благодушном состоянии. Задание полностью отвечало его нутру. Прийти и показать чужакам, кто тут главный. Работа не пыльная, да и кошен отхватил мясистый. Единственное, что смущало, просили обойтись без бритв. чтобы не залепать кровью весь театр. Хвост сплюнул и глотнул из городского фонтана питьевой воды. Хм, можно и без бритвы. Драться в рукопашную он тоже умел. По прыгунчике его не пугали. А для порядка попросил парней достать себе пару американских кулаков. Сам он такими не пользовался, но признавал, что вставленные в железные отверстия пальцы били крепче. Всего он взял с собой три пятёрки магикан. Половина со сумки ещё семеро его проверенные бойцы. Волонтёров набрал среди бывших трудяг подёнщиков, искавших подработку. Ребята знали своё дело. На площади перед театром собрались очень быстро. Хвост показал всем фотографический портрет главной цели. Кто-то хохотнул, кто-то ргнулся. Затем хвост по-магикански свистнул. И вся толпа с улюлюканьеми бросилась к театру Шатле. Гвардейцев, стоявших у входа, смыло волной. Дверь сдалась без особых усилий. Влетая на лестницу, ведущую на второй этаж, хвост орал во все горло, припев морсельезы: «Коружью, гражданин, сам к нём на шире». И все его люди подхватывали вперед, вперед, и не в наши сады в микроф не чисто я зальет. На сцене не привыкли обращать внимание на шум на первом этаже. Мало ли кто это мог быть. В театре всегда людно. Рабочие, перетаскивающие декорации, доставщики, гости, журналисты. Однако на этот раз. Шум и топот ног резонировали всё громче. Фокин поморщился и слез со стула. Что-то не так. Танцовщицы опустили руки, некоторые потянулись за полотенцами. Репетиция продолжалась уже 2 часа. Надо было отдышаться. Хорошо, что сегодня представление не будет. Все устали и наконец-то отдохнут. Тем временем гул нарастал. Там что-то поют. Неужели марселььезу как-то не похоже на простых рабочих. Первым очнулся Турно. "Заприте все боковые двери, быстро", скомандовал он своим гвардейцам. "Мисье Фокин, поднимитесь на сцену, а я посмотрю, что там за беспорядки". Великан широкими шагами подошёл к дверям, ведущим к главной лестнице театра. Ещё один шаг, он их откроет, и ситуация прояснится. Фокин вытер салфот и велел принести воды. Гимн Франции звучал уже со всех сторон. Снаружи начали колотить в запертые двери, а, припершись на спинку своего стула, хореограф обернулся к Турно. Что там, господин? Но Турно не успел ответить. В эту минуту правая половина двери распахнулась и с размаха ударила его в голову. Шеф гвардейцев покачнулся, И рухнул на пол. На пороге стоял парень в вельветовых штанах и клетчатой рубашке. Его волосы были перевязаны красным шейным платком, а поперек лба протянулся старый шрам. Сюда, проход открыт, попрыгунчики тут. Фокина передёрнула. Попрыгунчики? Что за мерзкие шутки? За непрошенным гостем в зрительный зал один за другим влетали остальные. Гвардейцы что-то кричали, пытались остановить врывающихся в помещение рабочих, но те волной разливались между кресел. Русские попрыгунчики, чужаки, кричали они. Пошли ваны с нашей страны, да здравствует Франция, да здравствует король, где не женский. Фокина обдало жаром. Надо бежать. Бежать. Он нагляделся на своих артистов. Девушки сжались друг к другу. Танцовщики тоже растерянно собирались в группы. Пианист поспешно карабкался на сцену. По углам партера и в проходах бандиты уже схватились с гвардейцами. Нет, всё слишком быстро, слишком быстро. В глазах плыло. Фокин пытался сконцентрироваться. Но сконцентрироваться никак не получалось. Он схватил стул и тоже запрыгнул на сцену. Нежинский закрыл собой Броню и Веру Фокину и отступал за кулисы. Вера всхлипывала. Где убиться? Все русские убийцы, все русские варвары, беей их! орал Хвост, распаляя своих ребят. В ушах у Фокина сильно звенело. Вера заплакала, нежинский закрыл её собой и что-то орал ему Фокину, показывая рукой за кулисы. "Швай! Швай!" доносилось до ушей хореографа. Фокин не мог разобрать. Тогда нежинский сам бросился за кулисы и вылетел оттуда со шваброй. Швабры? Ах, ворт, что задумал этот мальчишка? Артисты балета сильные и быстрые. У них развиты все мускулы тела, но они с детства избегают стычек и не умеют драться. Но не женский прав. Они все умеют фехтовать, чёрт побери. Фехтование изучают в школе балета наряду с музыкой. Фокин бросился к своей труппе и тоже заорал что было мочи: "Швабры, берите и стулья, вооружаемся, разбиваемся на пары". Па-да-да, я сказал, держите их на расстоянии, в круг, ноги, берегите ноги, они хотят убить Нижинского. Танцовщики хватали швабры и палки и становились в круг. Через пару минут вся труппа напоминала греческую фалангу, торчящими из нее вместо копий швабрами и ножками стульев. В центре стояли Нижинский, Броня и Вера. Бей их! Раздалось уже совсем близко от сцены. Фокин схватил свой стул и замкнул круг. Стоим, ребята. За балет, едрёна мать.